Ильич вышел из кабинета. Ему, как директору, был положен кабинет. Он заходил туда с тихой, тоской, и выходил при первом удобном случае. Не любил он это помещение. Голова начинала болеть, и духота всегда была страшная. Хотя Галя и вентилятор на тумбочку пристроила, и цветы по подоконнику расставил, кресло притащила откуда-то. Стол лично каждый день протирала. Но опять то ли место такое то ли еще что. Наверное, надо к врачу сходить, провериться. Галя уже все уши прожужжал. Или просто возраст дает о себе знать. Вот Федор бы в этом кабинете себя прекрасно чувствовал. Не выходил бы. Этот кабинет для таких, как Федор. Не для Ильича. Со двора раздались крики. Кричала женщина. В принципе, тут все всегда кричали. И дети, и женщины, и чайки воплями никого не удивишь. Ильич за много лет научился распознавать. Этот крик был опасным. Он выскочил из кабинета, уже зная, что увидит, но все еще надеялся, что ошибся. Славик держал на руках ребенка. Мать малыша, двухлетнего с виду, пыталась выдрать сына из рук странного подростка, который малыша не отдавал. Ребенок при этом не дрыгал ни руками, ни ногами, а с интересом смотрел на того, кто его держал. «Помогите кто-нибудь!» — кричала мать. Отец ребенка стоял и не знал, как поступить. Ильич прекрасно понимал, что было до этого. Малыш не хотел уходить. Возможно, засмотрелся на Серого, который чинно расхаживал по двору. Или хотел подобрать упавший каштан. А родители мать с отцом его уводили и наверняка произнесли фразу, которая действовала на детскую психику безотказно. «Ну ладно, мы пошли с папой, бабушкой, тетей, сестренкой, а ты оставайся здесь один». И махали ручкой, вроде как на прощание. Еще и приговаривали «пока-пока». Ребенок в слезах топал за родителями, потому что страх остаться одному был сильнее желания посмотреть на кота или подобрать упавший каштан. Но малыш мог сделать всего несколько шагов а когда видел, что родители его ждут, останавливался. И все повторялось. «Ну все мы ушли. Пока-пока!» Славик очень боялся таких фраз. Он вообще боялся того, что его оставят одного, бросят. Он никогда ни с кем не прощался. Когда он был маленьким, Галя пыталась научить его говорить «пока-пока» и махать ручкой. Но Славик начинал плакать. Попытки научить Славика подростка говорить «вежливое до свидания» тоже не увенчались успехом. Славик умел здороваться, но не умел прощаться. «Славик, если сказать «до свидания», значит, будет свидание, то есть вы еще увидитесь. А если навсегда, то говорят «прощай». Но ведь никто не говорит «прощай», правда? «Прощай — это значит простить, а не уехать», — стоял на своем Славик. Сначала было тяжело. Если отдыхающие уезжали и начинали устраивать долгие проводы, Мальчик садился на корточки, зажимал уши руками и плакал. Потом он привык и уже не плакал, когда люди уезжали. Но Славик не понимал, что такое понарошку, хотя Галя и Светка ему объясняли тысячу раз. Он отказывался понимать, что родители никуда не уйдут, хотя уже сказали «пока-пока». И никто ребенка одного не оставит. Когда Славик видел такую сцену, которая повторялась регулярно, особенно в сезон, Он подхватывал ребенка на руки и прижимал к себе изо всех сил. Он его задушит, кричала мать, помогите, сделайте что-нибудь. Мальчик, отпусти ребенка, слышишь? Я сейчас милицию вызову. Если мать пыталась применить силу и начинала отдирать собственное дитя от Славика, становилось только хуже. Славик принимался кричать. Перепуганный ребенок тоже. Оба плакали. И это было по-настоящему страшно. Славик еще сильнее прижимал малыша, ребенок еще сильнее плакал. Славик плакал, как взрослый, у которого отбирают ребенка. Плакал, как плачут взрослые мужчины, когда им нестерпимо больно. Галя уже была во дворе, пыталась успокоить мамашу. Говорила, что Славик просто испугался, что он добрый мальчик, просто немного болеет, а ребенка он не душит, а защищает, оберегает, не хочет, чтобы малыш остался один. Ильич сел на лавочку и зажал уши ладонями. Он знал, как бывает больно. Пережил это однажды и больше не хотел. Вероника решила забрать Славика. А Ильич, тогда еще просто Виктор, сидел вот так, зажав уши на кровати, раскачивался и плакал. Матери, если у них отбирают детей, кричат, плачут, дерутся, кусаются. Отцы не дерутся. Они замирают в горе. Им становится настолько больно, это другая боль, которая не выплескивается, не забывается, не успокаивается. Ильич жил с этой болью всю жизнь, ожидая ее, Вероника могла появиться в любой момент. И у него не нашлось бы сил не отдать ей Славика. Тогда, в тот единственный раз, ведь не нашлось, за что он не мог себя простить. Он ведь дал ей увести Славика не остановил. А почему не остановил? Почему не вырвал? Вот этот мужчина, отец малыша, тоже не вырывает, хотя жена вопит, как полоумная. Он тоже застыл и не знает, что делать. Ведь одним махом мог уложить Славика ударом в ухо и отобрать сына. Но ведь не сделал этого. И никто не делал. Ни разу никто из мужчин не ударил Славика. Скандалили женщины, орали, угрожали. Мужчины никогда. Галя же, успокаивая мать и убеждая Славика отпустить чужого ребенка тоже плакала. Ничего не могла с собой поделать. Ведь знала, что плакать нельзя, Славик еще больше испугается. Но не было сил сдержаться. И Славик ложился на землю, подминая под себя ребенка. «Иди, Славик, под вентилятором постоишь», спокойно сказал сыну Ильич. И он тут же отпустил малыша. А полоумевшая мать, ошарашенная тем, что больной мальчик, Освободил сына, подскочила, сгребла в охапку ребенка и убежала. Галя продолжала плакать. Славик побежал в отцовский кабинет, расставил руки и застыл перед вентилятором. Вентилятор трещал, вращался, что Славику очень нравилось. Так он мог стоять долго, пока не приходила Галя и не выключала. Славик закрывал глаза и тихонько раскачивался, обдуваемый теплым ветром. «Вероника приедет?» Вдруг спросил Славик. Мальчик так и не смог выучить времена года, месяцы, недели. Он знал, что есть сезон и несезон, и выучил всего два месяца — июнь и сентябрь. У него было собственное лето летоисчисление. «Сколько месяцев до июня?» — спрашивал он Светку. «Четыре». Славик кивал, хотя и не понимал. Как не понимал, что сентябрь — осень. «Почему осень?» «Осень — это когда листья красные или желтые, когда листья на земле, а не на деревьях, и когда дожди холодные, и все уже в шарфах ходят». «Сейчас лето», — говорил Славик. «Да, на море было лето, все плавали, никакого листопада не было и в помине. Солнце светит, дожди есть, но теплые. Летом тоже дожди, даже сильнее. Осенью грибы, но не в их местности». Какие грибы в горах, в жару. С июнем тоже было сложно. Начало сезона. Но купаться еще нельзя. Холодно. Вода ледяная. Дожди льют. Разве это лето? Все ходят в куртках и в сапогах. И в шарфах. Разве это лето? Славик считал, что лето может длиться одну неделю. Потом неделю весна или осень. А потом снова лето. «Сейчас июнь?» спрашивал он. И если июнь уже прошел, а Вероника не приехала, Светка, Галя и Ильич говорили Славику, что еще нет, и он ждал июня. Он знал, что Вероника приезжает или в июне, или в сентябре. Он выучил, что июнь — это лето, а сентябрь — осень. Галя в него вдолбила. Но Славик, даже если ему врали, все чувствовал. В июне и сентябре у него случались обострения, нужны были препараты. Седативные. Вы должны с ним разговаривать, готовить, советовал врач Юрий Дмитрич. Везите в город, там есть хороший специалист, психоневролог. Я ему позвоню. Как готовить, плакала Галя. Она может и не приехать. Пообещать, что приедет, и не приехать. Много раз так было. Надо договариваться с этой женщиной. Надо, чтобы Славик знал, что если пообещали, то сделают. Это невозможно. Договориться невозможно. Она сначала сообщит, что приезжает, потом, что не приезжает, и вдруг сваливается на голову. Сколько раз Ильич просил: не приезжай, не надо, но она едет как на зло, будто специально. Июнь и сентябрь. Переживешь июнь, жди сентября, а потом снова июня. До сентября можешь расслабиться, а потом по новой, и так каждый год. У Ильича и Гали было свое лето исчисление. Вероникина и Славикина. Если Ильич верил в то, что в каждом месте своя аура, своя энергия, что есть места, которые или убивают, или дают жизнь, то Галя верила в месяцы. В июне у нее всегда была ангина, жесточайшая. Она лишалась голоса, могла только шептать. В сентябре сваливалась с гриппом или другой инфекцией, с температурой, слабостью и рвотой. В июне только голос, будто звук выключили. В сентябре две, а то и три недели в лёжку. Как в последний раз. Два самых тяжелых месяца. Ильич болел обычно в октябре. Светка — в феврале. В ноябре Настя делала аборт, ставший традиционным. В январе тетя Валя говорила, что больше не будет работать, и писала заявление по собственному желанию. Сама себе писала. Поскольку начальника у нее не было, Инна Львовна появилась в марте, считавшемся спокойным, даже счастливым месяцем, в котором никто не болел. До сезона еще далеко. Ильич каждый день ходил на работу, поднимался в кабинет с подвального этажа, включал компьютер в кабинете, раскладывал косынку и в обед появлялся в столовой. Тетя Валя ругалась на кастрюлю и на себя, хотела сварить рассольник, аки слит. Кастрюля новая, дорогущая, купила себя порадовать, для своих готовить. И ручки красивые. Всегда кастрюлю с такими ручками хотела. А суп не получился. Есть можно, но кислит. В больших старых бадьях с несмываемым налетом жира не кислит, а в новой кислит. И ручки неудобные оказались. В прежних-то на ручке бинт намотан или тряпка старая то есть кусок марли, который лучше всякой тряпки, а эти с деревянными брусочками. Красота, а взять не возьмешь, маленькие слишком. У тети Вали руки распаренные, пальцы отекшие, так только два пальца и всунешь в эти ручки. Она вдруг расплакалась. Из-за кастрюли и неудавшегося рассольника. Да и вообще, март как не март вовсе, да еще и год высокосный. Повариха верила в несчастье, которое высокосный год несет. Игнат давно не появлялся. Пропал скотина. Сдох, что ли? Уже две недели его нет. Прилетал другой баклан. Только тетя Валя не стала его кормить, прогнала. Игната ждала. Окна распахивала настеж. Да еще серый повел себя, как мужик. Сначала пустил кошку, вроде как соседку. Кошка была красавицей. Черная, как уголь, тонкая, быстрая, голова маленькая, лапы длинные, ела мало, аккуратно, на еду не бросалась. А потом стала обычной бабой, ела, много спала, переругивалась серым. Тетя Валя даже не сразу поняла, что кошка-то беременная. А когда поняла, начала кормить, теплый матрас на пол постелила, на кухню, на батарею пускала греться. Как ты ее назвала? спросила Галя. Ночкой. Почему Ночкой? Нелли? С чего вдруг? Все Нелли черные, брюнетки. Ни одной блондинки Нелли не видела. Нелли благополучно окатилась. Котята, красавцы, как на подбор. Но от Нелли и от серого ничего. У одного мальчика черное пятнышко на брюхе, а два остальных рыжие. Серый терпеливо ждал, когда Нелли откормит котят. Но когда повариха пришла очередным утром, Нелли пропала. Котята копошились в коробке. Серый за ними приглядывал издалека, а Нелли и след простыл. Тетя Валя весь поселок обегала, но Нелю не нашла. «Может, она сама ушла?» — спросила Галя. Тетя Валя уставилась на кастрюлю с рассольником. «Да вылью его нахрен!» — объявила поварих. И в этот самый момент на пороге столовой появилась Инна Львовна. «Все-таки придется рассказывать о предыдущей жизни. Без нее получается никак. Все оттуда тянется, и Славик, и Гали, и даже Инна Львовна, которая в столовой лет двадцать не появлялась. И вот на тебе!» «Только рассольник!» — рявкнула тетя Валя. А кофе можно? Спросила Инна Львовна. Нету кофе, пива и напиток. Галя сидела над коробкой, гладила котят и спиной чувствовала, что Инна Львовна на нее смотрит. Тут как на зло появилась светка. Тетя Валь, можно мне кофе? А где Нелли? Здрасте, тетя Ин. Как котята? Оставите, затараторила светка. Здравствуй, света, поздоровалась Инна Львовна. «Я слышала, ты здесь работаешь?» «Ну да, чё? Учиться дальше не собираешься?» «Собираюсь». Тут Светка увидела напряженную спину матери, которая так и сидела над коробкой. «А вы чё тут, тётин? Мимо проходили?» «Не мимо, Светочка. Я тут работать буду». Тётя Валя уронила кастрюлю с рассольника. «Твою ж мать!» — сказала она. И было непонятно, к чему это относилось, к рассольнику или к Инне-Львовне. Как можно было забыть про Инну-Львовну? Без Инны-Львовны никуда. Вот вроде бы забыл, вычеркнул, и тут на тебе, объявилась. Точно, во всем високосный год виноват. Только ее не хватало. Ладно, пойду зайду к Виктору Ильичу. Он у себя? В кабинете? «Ну да», — ответила Светка. Инна Львовна поднялась и вышла. Галя продолжала сидеть над коробкой с котятами. У нее так и не нашлось сил подняться и заговорить с Инной Львовной. «Галь, что теперь? Ты что нибудь поняла? Что это было?» — стонала тётя Валя. Музей её прикрыли, вот она без работы и осталась. «Здесь будет экскурсии вести. Назначили её. Распоряжение прислали». «Больше ведь некуда», — сообщила спокойно Светка. «А ты откуда знаешь?» — ахнула тетя Валя. «От верблюда. Вы же туда не ходите, а я хожу. Музей еще в октябре закрыли. Говорят, там чья-то дача будет. Ну, депутата какого-то. Тетя Инне в городе работу предлагали, но она сюда попросилась, вроде как сама захотела. Будет отдыхающим мозги прочищать. Мы же дом творчества. Решили, что так даже лучше». «Нам денег выделят на ремонт, чтобы перед отдыхающими не стыдно было, но ну и экскурсии тоже можно заработать». «Свет, ты давно знала?» — спросила Галя. «Да что там знать, сразу понятно было?» «Валь, у тебя коньяка нет?» — спросила Галя. «Ага, сама об этом подумала. Сейчас налью». «Да ладно вам, и лично то всё равно главным останется. Ну, отдаст ей комнату под музей». Натащит она туда всякого старья и будет врать, кто из великих в эту комнату заходил, да кто спал на кровати». «Так Ильич ее возьмет. Тётя Валя налила коньяка, хлопнула и снова налила. «Конечно. Я слышала, что денег много дадут. Депутат откупается. Да чего вы паритесь?» Галя заплакала. Они сидели с тётей Валей и плакали вместе. Тихо, не голосили. Светка одним глотком выпила кофе и ушла. «Валь, что теперь будет?» — спросила Галя. «А шут его знает». «Снова здорово, ответила тетя Валя. «Хочешь пирожков с капустой напеку? Будешь?» «Буду. Пойду тесто поставлю». У Гали были катки с цветами, а у тети Вали — тесто. Руками работаешь, переключаешься и с ума не сходишь. Только у Ильича не было ни цветов, ни теста. У Светки была молодость и крепкая нервная система. А что делать со Славиком? Как поведет себя Федор, а Настя? Они-то ничего про прошлое не знают. Надо твою Светку с моей Лизой отсюда отправить, сказала тетя Валя, наливая себе еще коньяка. Куда? Не поняла Галя. Да хоть куда? Они не уедут, не послушаются. «Надо с Вань-Ванем поговорить», — предложила повариха. «Надо», — согласилась Галя. «Слушай, а может, она нормальная стала?» «Не стала. Люди не меняются. А если она на Славика или на Катю дурочку напишет?» Инна Львовна тогда, много лет назад, главную роль сыграла в той истории, которая теперь продолжается в этом пансионате. Если бы не было Инны Львовны, неизвестно еще, как бы жизнь сложилась. Инна Львовна тоже была сумасшедшей, как Славик и Катя. Только не такой безобидной. По ней не видно, так как по Кате и Славику. Те дурачки на показ, не скроешь. А Инна Львовна — заслуженный работник культуры. Специалист по Пушкину. Экскурсовод со стажем. Кандидатскую защитила. Выглядит прилично как может выглядеть специалист по Пушкину. Это Катя собственную шляпу поливает, а Славик детей пугает. Инна Львовна не такая, она осторожная. Инна Львовна была мастером доносов, большим специалистом, можно сказать, профессионалом. Писать начала еще в институте, на друзей, однокурсников, преподавателей. Только ее творчеству хода не давали. Но Инна Львовна дело свое не бросила, а стала более изворотливой. На преподавателя не стала писать в деканат, а написала анонимку его жене. А в анонимке все как положено. Скандал гарантирован, и поди докажи, что ничего у профессора со студенткой не было. Преподаватель доказал, но осадочек у жены остался, все равно развелись. Про однокурсницу, которая ей ничего плохого не сделала, а просто не нравилась. Вот просто на дух она ее не выносила. Опять же не в деканат, а комсоргу и папаша на работу. А папаша начальник. Комсорг внимания не обратил, а на папиной работе письмо к делу пришили до да кучи. Папа там своих дел натворил, а тут еще и у дочки поведение аморальное. Папу посадили, дочку из института выгнали. Инна тогда поняла, что главное — понимать, кому писать. Адресата — верно угадывать. Сколько она доносов за свою жизнь написала, сама не помнила. Терпению научилась, ждать научилась, время нужное выбирать. В последнее время два верных адреса было — в газету и в прокуратуру, по любому вопросу. Но иногда газета вернее оказывалась. Прокуратура после шумихи, которую газета поднимала да раздувала, за дело принималась, деваться-то некуда. А иногда лучше было в прокуратуру. Тогда уже и пресса подключалась. Верно чувствовала Инна Львовна и те случаи, когда писать не стоит. Как в ситуации с закрытием музея Пушкина. Депутата того, который помещение решил под собственную дачу обустроить, Ни в прокуратуре, ни в газете бы не тронули, пока во всяком случае. Инна Львовна прекрасно помнила, когда она кого-что писала, всех в тетрадку специальную заносила и считала, что Ильичу мало досталось. А Галя та и вовсе выкрутилась. На работу Инна Львовна сама напросилась, чтобы прошлое дело до конца довести, написать в этот раз так, чтобы наверняка... А поводов хватит. Она посмотрит, послушает и уж так напишет, что мало никому не покажется. Надо набраться терпения, подождать. Лучше, конечно, коллективная жалоба. В последнее время коллективные быстрее рассматривались. А для коллективной надо найти подход к Федору, к Насте. А ничего. Она еще всем покажет. Инна Львовна сидела. И поученически грызла кончик ручки, злилась. Ильич ее встретил спокойно, даже виду не показал, что удивлен. Предложил комнату на нижнем этаже для удобства, так сказать, дал полную свободу действий, показал номер, в котором музей удобно сделать, и даже не спросил, кого именно музей будет. Светка же дрянь малолетняя, заладила тетя Инна, тетя Инна, неужели ничего не знает? Неужели ей мать не рассказала? О, ничего. Федор любую бумажку подмахнет, лишь бы место Ильича занять. А Настю припугнуть можно? Да как он посмел предложить ей номер? Она приличная женщина, с собственной жилплощадью. Был бы Ильич поумнее, то и свою бы квартиру сохранил. Так нет же, продал. Ради сына идиота продал чтобы лечение оплатить. Только не помогло то лечение. Славик как был идиотом, так и остался. Да и зачем тратить на больных? И Галя туда же. Все святую из себя корчит. Докорчилась. Теперь ее ненаглядная светка чужие унитазы намывает. Ни кола, ни двора. Вот и живут теперь как цыгане. В любой момент под зад получит и гуляй на все четыре стороны. Точно. Как же она сразу не догадалась. Надо в Министерство культуры написать, что номерной фонд используется в собственных целях. Для проживания сотрудников. Но не сейчас, попозже. Сейчас еще не время. Надо писать, когда они ждать не будут, и успокоиться. А завтра непременно написать жалобу на то, что в арке надписи неприличные появились и на шум с детской площадки пожаловаться. Это ведь невозможно окно открыть. Домой с работы приходишь, хочешь отдохнуть, а под окном дети орут. А мамаш их курит, и окурки бросают мимо урны. Нет, на площадку нельзя жаловаться. Ее тот самый депутат отремонтировал, о чем свидетельствует баннер на заборе. Спасибо Ивану Ивановичу за то, что... Единственная на весь поселок детская площадка. Качели-карусели и баннер, чтобы помнили, кто деньги дал. Инна Львовна была бездетной и безмужней и ненавидела тех, кого была лишена, мужчин и детей. Еще она ненавидела кошек, которые в последнее время расплодились и прижились при столовых и ресторанах. Отдыхающие их разбаловали, корм специальный покупали и кормили. И где это видано, чтобы кошек отдельным кормом кормили? Денег им, что ли, девать некуда? Инна Львовна, когда никто не видел, выходила на улицу к детской площадке с остатками котлеты и подзывала кошек. На площадке мамаши, которые снимали углы участников, часто кошек кормили, причитая над своими чадами. «Ой, смотри, какие котятки! Ой, а у этого носик черненький, а этот рыжий. Только не трогай, они блохастые!» котов Инна Львовна не трогала. А вот кормящих кошек, те, что с котятами слепыми еще, ненавидела люто. Она дожидалась, когда кошки, а от кормежки котят, приползут на котлету, брала палку с гвоздем и лупила их по голове. Кошки умирали, не успев даже понять, что случилось. Почему вдруг после куска еды следует удар по голове? И еще один. Еще! Котят, инна Львовна не трогала. Сами подохнут. Утром на площадке раздавался детский рев. Кто-нибудь из детей видел убитую кошку, которая испачкала кровью весь асфальт, и вход на детскую площадку. Мамаша ребенка оттаскивал, говорила, что кошка не умерла. Сейчас она позвонит, вызовет врача и приедет специальная скорая помощь, которая увезет кошку в больницу, где ее вылечит. Где-то рядом. Пищали котята. Инна Львовна этих криков уже не слышала. Она была на работе, только знала, что из всего выводка выживет в лучшем случае один котенок. А остальные кого-то раздавит машина, кого-то загрызет собака. Но кошачья скорая помощь действительно существовала. Иван Иванович, которого все звали Вань-вань, выходил на детские крики. Выходил, конечно, не сразу, а как только получалось. Получалось не быстро. Хотя с годами он тоже присмотрелся, стал опытнее. Если рядом окатилась кошка, то лучше встать пораньше и начать спускаться с лестницы до того, как заголосит перепуганный ребенок. У Вань-Ваня тоже была позапрошлая жизнь, в которой он был моряком и командовал большим кораблем. Это он детям на площадке рассказывал. А потом нырнул в море и попал под винт, который срезал ему ноги, которые так в море и остались. Ивань-вань, -Вань, который жил в том же доме с Аркой, что и Инна Львовна, ковылял теперь на обрубках. Один почти под причинным местом заканчивался, другой до колена удалось сохранить. Но ну, Вань-вань приспособился. Сделал себе костыль, коротенький, крепенький, с набалдашником резиновым. Соорудил накладку на палку, которая под мышкой. Набил подкладку синтепоном из животов и лап, забытых на детской площадке мягких игрушек. Иногда за игрушками возвращались. Дети плакали, не найдя потерянных зайца или мишку. На Вань-Ваня никто не думал, конечно. А он не признавался, что любимый заяц или мишка С которым ребенок спит, ест и не расстается, уже в и лежит всем своим содержимым у Вань -Ваня под мышкой. И он помогал искать, сокрушался, угощал обмякшим, переспелым инжиром безутешного малыша или дарил мамаше сухую веточку лаванды. А потом выставлял на бортик детской площадки коробочку из под йогурта, в которой клал макароны или еще какую еду. И прибегали котята, из тех, которым посчастливилось выжить после смерти матери, и ели макароны. Мамаши умилялись и говорили, «Вот видишь, как хорошо котенок ест». Малыши переключались с игрушки на котят и успокаивались. Подумать, что Вань-Вань был виноват в краже и гибели мягкого любимца, естественно, было невозможно. Более того... Именно Вань-Вань уничтожал следы убийства кошки-матери, сгребая в совок труп с разможжённой головой, выливая из баклажки землю, чтобы смыть кровь. Он пытался остановить Инну Львовну, дежурил вечером на детской площадке. Инна Львовна оказывалась хитрее. Она все равно находила время убить кошку и оставить котят сиротами. И как бы Вань-Вань не бдил, Все равно не всегда успевал убрать труп животного до того, как на площадке появятся дети. На вторую ногу, которая до колена была отрезана, Вань-Вань соорудил себе калошу из резины, прочной, жесткой, Сделал как бы накладку на колено, а по сути обувку, и шкандыбал прытка. Но не так прытка, как Инна Львовна расправлялась с кошками. Вань-Ваня было видно издалека. Он носил неизменную тельняшку. Торсы, руки были такими, что молодой мужик позавидует. Разобравшись с трупом, Вань-Вань ускакивал на своей резиновой подкладке на море, где пил пиво с молодыми ребятами, которые катамараны наладились отдыхающим сдавать, и байдарки двухместные. Там, под шатром, Вань-Вань проводил целый день. Иногда спускался к воде и плавал. Подолгу оставляя костыль на берегу, снимая резиновые прокладки, оголяя шрамы. Про то, что Инна Львовна в приступе животной ненависти убивает кошек, а Вань-Вань крадет игрушки с детской площадки и хоронит трупы животных, все знали, но молчали. Одним сумасшедшим больше, одним меньше. Инна Львовна про Вань-Ваня тоже знала, а он про нее но они, сталкиваясь в арке, даже не здоровались. Если Инна Львовна слышала глухой стук, неравномерный, с интервалом, то заходила за угол, дожидаясь, когда Вань-Вань прошкандыбает мимо. А если он первым ее замечал, то тоже старался схорониться. Инна Львовна знала, что Вань-Вань ее сторожит, чтобы предотвратить убийство. А он знал... Откуда перед его дверью появляется плюшевый заяц или медведь? Инна Львовна забирала с детской площадки потеряшку. И тогда Вань-Вань не выходил из дома. В тот день инна Львовна могла убить кошку. И все в поселке знали, что до того, как инна Львовна сошла с ума, и Вань-Вань чокнулся, они были парочкой, должны были пожениться. В те времена, когда его еще звали Иваном, и он был с ногами, а Инна, которую он звал Инюшей, была миловидной, улыбчивой девушкой. Он уходил учиться в мореходку, она обещала его ждать. Они даже целовались, спрятавшись под грибком на этой самой детской площадке, на которой собирались местные пацаны, играли на гитаре, пили портфейн, били друг другу морды и уводили на пляж местных же девчонок из тех, кто был не против. После учебы в мореходке Иван вернулся уже не таким влюбленным и о женитьбе не заикался. Опять же, возить туристов вдоль берега он не собирался, а грезил большими судами и другими морями, о чем и сообщил Инне. Она в ответ объявила, что такой муж ей не нужен, ждать его из рейсов она не собирается, пока он там, не пойми с кем, будет в портах развлекаться. Инна рассчитывала что Иван начнет ее уговаривать, но он не стал. И уходил в рейс совершенно свободным. Деньги зарабатывал приличные. Спускал на случайных баб, на цацки всякие, часы, шмотки, бухло. С местными шалавами гулял, когда в поселок возвращался. Инна смотрела на него с ненавистью и скрытым удовлетворением от собственной прозорливости. «Значит, правильно сделала» что не связалась с таким гадом. Когда Вань-Ваня протащили через арку на носилках, подняли на руках по лестнице на этаж, Инна пришла, вроде как по-соседски. «Не посторонние люди ведь?» «С пьяну, что ли?» — спросила она. «Я человека спасал», — ответил он. Инна Львовна не поверила Вань-Ваню и была права. В рейсе Вань-Вань надрался, как скотина, и свалился за борт где ему винтом отрезала ноги. Про то, что он услышал крик и кинулся спасать человека, это не он придумал. За него придумали, чтобы происшествие замять. А Вань-Вань вроде как и поверил в то, что слышал крики о помощи. Вань-Вань думал, что Инна его пожалеет и согласится на сожительство. Постоянная баба в его положении ему была необходима. Но она отказалась. «Ну и дура», — спокойно сказал Вань-Вань. «Я-то один не останусь. Кому ты нужен? Ты ж ничего не можешь. У меня ног нет, а все остальное работает. Показать? Другим бабам показывай». Два месяца Вань-Вань пил по черному. Потом взял себя в руки и начал учиться ходить. То есть передвигаться. Сначала потихоньку, по квартире. Потом стал по лестнице спускаться. Зарядку делать, мышцы качать. Затем экспериментировал с резиновыми набалдашниками и размером костылей. Сначала на ручке одеяло наворачивал, чтобы мягче было. А потом стал плюшевых медведей вспарывать. Баба нашлась. Местная шалава Снежана. Она с ним и по любви, и за деньги. Спала за деньги, убирала, готовила продукты, носила по любви. Или наоборот. У Вань-Ваня пенсия по инвалидности капала приличная, да еще он подвязался у местных парней катамараны чинить. На море всегда дело найдется, особенно в сезон. Он и рейсовый теплоход водил вдоль берега, когда сансаныч в запой уходил. Они с ваньванем с детства вместе, и в мореходке вместе. Сансаныч вернулся, женился на Наташке, троих детей нарожал. Наташка его при себе держала. Вот и водил Сансаныч водное такси Люба Шевцова, которое ласково называл Любаней. Сансаныч вслепую мог теплоход провести, сколько раз пьяный в хлам мимо скал тютелька в тютельку проплывал. Но возраст брал свое. И Сансаныч, после того, как в шторм чуть не напоролся на байдарочников, перепугался не на шутку. Бухать не перестал, но подстраховывался. Брал с собой Вань-Ване. Для него даже специальное сиденье оборудовал, чтобы было удобно за штурвал держаться. Ваньвань -вань любил заплыть подальше и постоять, чтобы отдыхающие дельфинов увидели. Даже в шторм вёл Любаню мягонько, аккуратненько. Ни одного ребенка ни разу не стошнило. Когда у Ваньваня юбилей был, 50 лет, все местные скинулись и лодку ему подарили. Стентом для тени. И у него новая жизнь началась. Он стал возить частных туристов. Кого на рыбалку, кого просто покатать, кому подальше, кому поближе. Пацаны ему клиентов и подгоняли. Так что все хорошо у Вань-Ваня было. И Снежана не жаловалась. Прижилась как гражданская жена. Хорошая, кстати, баба оказалась. Добрая, не скандальная. Детей только не могла иметь. А вань -Ваня не требовал. Так что жили спокойно. Снежана знала и про Инну, и про кошек, и про медведей плюшевых. Вань-Вань тоже со временем стал Снежану ценить, даже уважать. Наверное, и любил по-своему. Получалось, что у него все хорошо, а у Инны плохо. Все целку недотрогу из себя строит, а может, и целка до сих пор. Вань-Вань сморщился, он не любил неопытных, с ними хлопот много. Ему нравились прожженные бабы, вроде Снежаны которые сами все делали, быстро и качественно. Проституток Вань-Вань очень уважал за профессионализм. И болтают мало. А если говорить начинают, то им можно и врыло дать. Сразу же замолкнут. Снежане он иногда припечатывал по пьяни да сдуру, но не сильно, любя. Она не обижалась. Фингал замалюет, замажет, очки нацепит и на работу идет. Снежана стала экскурсии продавать. Место ей хорошее досталось, рядом с домом творчества. А если рядом с домом, то вроде и экскурсии другие, лучше, чем у других. Снежана хорошо продавала. Умная оказалась, знала, кому что сказать. Да у нее такой опыт, какого ни у одной бабы нет. А если с детьми подходили, так Снежана и вовсе таяла. Она детей любила. Инна тоже бездетная, а детей ненавидела. Снежана, если с детками клиентки, к Вань ваню отправляла, чтобы хорошо покатал, дельфинчиков показал. А в лодке всегда и водичка, и влажные салфетки, и конфетки, бутылочка вина для мамаши. Вань-Вань очень Снежану ценил. За деловую хватку, за понимание, за то, что все предусматривает. Снежана была крестной двух младших детей Сан -Саныча. Она с Наташкой сдружилась и вроде как реализовала свои материнские инстинкты. Хотя бы как крёстная. Она и постилась, в церковь ходила, грехи замаливала. Но Вань-Ваня не дергала, не привлекала. Умная баба. Молилась за всех, даже за Инну. Что взять с больной? Ведь Снежана сразу сказала, чтобы Вань-Вань сынный помягче был, не связывался. От греха подальше. А то, что она делает, это все от бесов. бесовней. в ней. Ее бы в церковь, чтобы бесов прогнать, дать читать. Но ведь не пойдет. Про остальное Вань-вань, конечно, слышал. Слухи-то живут долго, но к сердцу близко не принимал. Снежана не сплетничала, сынна и приветлива была, когда варки сталкивалась, улыбалась. Инна Львовна ее ненавидела. Вань-вань точно это знал. Да и Снежана знала, но улыбалась. «Не надо, а то хуже будет», — говорила Снежана Ваньваню, ваню когда тот возвращался домой, похоронив очередную кошку. «Она чокнутая, ей место в психушке». «Да, только как докажешь?» «Докажу. Она же не людей убивает, а кошек, бездомных. Если бы людей, тогда да. Она ненормальная». «Я ее боюсь», — признала Снежана. «Она и на нас может написать».